Отпускаем прошлое, наслаждаемся настоящим, смотрим в будущее. Глава 7. Молодость, долголетие, эффективность. Молодость, долголетие и эффективность тесно связаны между собой. То, какие мы внутренне и внешне, во многом определяется нашей законодательной базой. Она является связующим звеном между этими тремя понятиями. Законодательная база – это свод законов, которыми мы пользуемся ежедневно. Они проявляются даже в мелочах, хотя мы склонны не замечать их или делать вид, что понятия не имеем, о чем речь. Что бы мы ни взяли, все является и управляется законами. Даже глядя на другого человека, мы видим не физическое тело, а его законодательную базу и мировоззрение, которые и формируют внешность этого человека. Абсолютно все в человеке является отражением его законов. Они формируют физику. Именно закон создает внешность, а не наоборот. Восприятие окружающего мира происходит через законы. Формирование будущих событий происходит с опорой на них же. Мы ограничены ими. Если стремимся к развитию, если у нас есть интерес к жизни и готовность меняться, то законы точно так же легко сменяют друг друга, не застревая в нас и не провоцируя деструктивные изменения. Часто после долгих разлук с друзьями или знакомыми Можно услышать от них «ты изменился, и не только внешне, что-то в тебе не так, ты какой-то другой, стал таким-то и таким-то». Это законы. Они изменились, изменились и мы, в том числе и внешне. Первую законодательную базу мы получаем от мамы. Мама закладывает в ребенка свой потенциал, свои законы, которыми она пользовалась прежде всего во время беременности. Если беременность прошла спокойно, мама себя реализовывала, то ребенку достались законы и потенциал, на которых он сможет в дальнейшем выстраивать достаточно эффективный событийный ряд. То есть он будет двигаться в векторе со знаком «плюс», будет более-менее приблизительно выполнять свою программу и жить нормально. Если же у мамы беременность протекала бурно, с частыми всплесками или подавлением эмоций, в которых она не признавалась, с раздражением, обидами, претензиями, С отсутствием собственной реализации тогда ребенку достанется очень непростая законодательная база, которую придется отрабатывать, исправлять и проходить множество уроков. И в результате его жизнь будет очень непростой. А, как вы помните, из предыдущих глав очень многое зависит от того, что заложили мама и папа. И от отношений с ними и к ним – новизна, творчество, креатив, деньги, уверенность, богатство, здоровье, молодость и долголетие. За молодость и долголетие отвечают законы, связывающие нас с мамой. Если хочется быть молодым и жить долго в любви, то придется задуматься о своем истинном восприятии мамы и принятии ее без настойчивых попыток изменить. При верно заложенных законах мы просто опираемся на них и движемся вперед, используем их вовремя и отказываемся, когда они уже выполнили свою функцию. Однако по факту у многих заложены ошибочные законы. Например, о том, что мы что-то кому-то должны. Обязательно родить детей. Чтобы достичь богатства и успеха, необходимо трудиться в поте лица всю жизнь, и тогда, может быть, в конце жизни мы чего-то там достигнем. Или о том, что добро побеждает зло. Старые установки, с которыми жили наши родители, порой продолжают сопровождать нас на протяжении всей жизни. Обычно те, кто им следует, двигаются в векторе со знаком «минус». Своей преданностью таким законам они обнуляют собственные потенциальные возможности. Да и в обычной жизни практически всегда обманывают, подстраиваются, обижаются, обвиняют и уходят от ответственности. Эти установки – законы прошлого, которые, как уже известно, по личной воле никогда не захочет покинуть человека. При этом необходимость жить здесь и сейчас и пользоваться законами сегодняшнего дня вынуждает отказываться от предыдущих и переходить к новым. Ибо каждому из нас нужно двигаться вперед. Постоянно находиться в развитии, быть готовым меняться. А цепляясь за старые законы, сделать это невозможно. Зацикленность на прошлом и попытка применить его везде, где только можно, влияют на нашу молодость и приближают старость. Каждый день мы пользуемся законами. Они предназначены для очень короткого промежутка времени. Их нужно вовремя использовать, отказаться и перейти к новым. Если этого не делать то можно еще долго применять то, что уже было использовано. По второму, третьему, десятому кругу. Однако эффект не будет таким, как от новых законов. Ничего полезного из них уже не выжить. Но человек, который застрял в прошлом, продолжает делать попытки. Ему жалко от них избавиться. Он даже не замечает, как старые законы его разрушают, вместо того, чтобы приносить удовольствие. И не понимает, что нет смысла тянуть за собой старое, если завтра будет что-то новое и интересное, а за вчерашним разглядеть его не удастся. На молодость очень сильно влияют программы, застрявшие в нас, устаревшие законы, непроработанные эмоции и непроявленные состояния. Новое, к которому мы идем, стремится сделать нас молодыми и продлить нашу жизнь. Старое же, наоборот, хочет сделать нас стариками и сократить нашу жизнь. Но новое тоже когда-то станет старым и захочет, чтобы мы пользовались им даже тогда, когда в нем исчезнет необходимость. Так бывает только тогда, когда не использованы все законы того, с чем мы взаимодействовали. А значит, пока у нас активен внутренний диалог и есть дуальность, деление на плюс и минус, мы так и не научимся вырабатывать все, что получаем. И тогда полученное будет вводить нас в состояние напряжения, блокировать и не позволит принимать более качественную информацию и с ней взаимодействовать. Чем больше в нас готовности к новизне, тем проще новые законы будут заходить и направлять нас к выполнению своей программы приятие, готовность к любому варианту развития событий, готовность умереть, отсутствие подстраивания и залипания, наличие любви и иногда совсем немного страха – все это способствует выбору лучшего варианта для нашей судьбы. Удовольствие от жизни, от каждой мелочи в ней только помогает в этом. Постоянное сопротивление новому, стремление к стабильности приводит к жизни в страхе и деградации. Значит, у мужчин уменьшается емкость приема эфира, а женщины все меньше и хуже передают энергию эфира Земле и возвращают назад. Меньше развития, обновления, счастья и удовольствия, ниже вибрации. В итоге мы имеем то, что имеем. Землю не устраивает такое положение дел, и она начинает наводить порядок. Все законы сущности напрямую подчиняются планете и делают все возможное, чтобы мы находились в определенном приятии и тем самым создавали благоприятные для нее условия. Помните. Я говорил неоднократно. Земля, кишечник, люди, бактерии. Как только бактерии теряют свои ценные качества и становятся неполезными, организм любым путем старается избавиться от них. Образно говоря, пьет таблетку. И целые колонии неполезных бактерий вымирают. Только потому, что сопротивляются приему нужного объема энергии информации или пользуются ею неправильно. Чтобы оставаться полезными, нам необходимо быть счастливыми и получать удовольствие. Мы счастливы, когда обладаем приятием. На приятии строится доброта. Когда есть доброта, мы гармонизируемся с планетой. А через нее к нам приходит энергия, благодаря которой мы можем быть богатыми, успешными, молодыми, жить долго в любви. Безусловно. Между старым и новым всегда будут конфликты. Но чем выше готовность к новому, тем легче противостояние. Во многих случаях конфликта и следующей за ним депрессии не избежать. Депрессия возникает, когда старое ушло, и на его место загружается новое. Это прекрасное время. Лучше всего благодарить и самому стремиться к новизне. Однако старое не уходит просто так. Оно может проявиться как угодно. Думая, говоря и действуя созидательно, мы провоцируем нарушения в нашей физике, энергетике, судьбе и мировоззрении. Тем самым впускаем в себя что-то новое, которое становится агрессором в отношении привычного, пытаясь его ликвидировать. Привычное сопротивляется, потому что это сродни уничтожению нас-прошлых. Тогда оно выходит наружу и дает о себе знать, чтобы мы его активировали, усилили и отправили назад уже выздоровевшим. Злость, обида, агрессия, ненависть, депрессия или внутренняя пустота – это одно из лучших состояний. Так выходят наши подавленность, невысказанность, невыполненные действия, терпение, подстраивание и обесценивание себя в прошлых событиях. Чем больше мы терпели, подстраивались, поступали как надо и делали от ума, а не от ощущений, тем интенсивней все это выходит. Поступая от ума, мы можем верить, что все делаем правильно. Если верим, то заставляем себя совершать поступки относительно того, что на самом деле не происходит. А когда знаем и действуем от ощущения, но не верим, вот тогда идет переход. Мы, к сожалению, зависим от старых законов. И они через нас выдают очень разные эмоциональные состояния. Мы можем ненавидеть людей и себя, осуждать, злиться, нервничать, переживать. Может даже казаться, что мир — это какое-то нехорошее место, в которое мы ошибочно попали. Это все делают старые законы. И только для того, чтобы сопротивляться тому новому, что мы в себя запустили. И это мега круто. Есть два выбора. Поддаться этим эмоциям и впасть в депрессию, злость, обиду, агрессию, напряжение на годы, приобретая болезни себе и детям, проблемы, получая развал бизнеса и семьи. А можно разобраться с этим в течение короткого промежутка времени. Когда выходит все наружу, выдавать его без подавления, признаваться в этом и говорить «на данный момент вышли старые законы, и я с ними распрощался. Они больше никогда не вернутся. А если и будет когда-либо что-то выходить из меня», то это будут следующие законы, заложенные в меня мной, когда я что-то делал и как-то проявлялся. Я выношу их из себя. Прошлое и его законы должны быть исключительно сырьевой базой для настоящего и формирования будущего. Если по мере продвижения мы меняем законы, то увеличивается и скорость обработки информации. Чем дальше мы продвигаемся в будущее, тем выше эта скорость должна быть. Отсутствие восприятия прошлого как чего-то важного дает возможность будущему управлять нами, а настоящему быть в удовольствии. Если позволять прошлому удерживать себя, оно будет сопротивляться будущему, а мы будем жить как между молотом и наковальней. Находясь в законах, мы создаем условия, чтобы в соответствии с ними работали все процессы нашей жизни, начиная с организма и заканчивая мышлением и событийностью поскольку законодательная база формирует то, что происходит в нашей жизни. Вовремя прощаясь со старым, с удовольствием меняя его на новое, будучи счастливым и получая удовольствие от жизни, мы живем в унисон со своей программой. А это и дает молодость. Быть молодым и красивым еще не значит, что в 40 лет мы будем выглядеть на 20 или 25. Мы будем молодыми на сегодняшний день, когда нам 40, 50, 60 или 70 лет то есть будем молодыми именно на то время, в котором находимся. Это объясняется тем, что в каждом возрасте мы обладаем определенными взглядами, мировоззрением, ценностями и законодательной базой. Это все отражает внешность. Когда мы смотрим на окружающих, мы прежде всего взаимодействуем с их законодательной базой, мировоззрением, догмами, парадигмами и отношением к жизни. И уже относительно этого свода законов видим внешность человека. Физическое тело отражает мышление. Поэтому один и тот же человек выглядит по-разному, когда он веселый, позитивный, добрый, и когда грустный и зацикленный. Черты лица — это результат внутреннего состояния. Оно формирует мышечный каркас на лице и теле и определяет мировоззрение и отношение человека к жизни. Мы меняемся. Даже клетки в нашем организме периодически обновляются. При разном своде законов мы и выглядеть будем по-разному. То есть будем транслировать то, чем пользуемся. Да, мы все стареем. И это по большей части связано с социумом и теми законами, которые он нам навязывает. А мы их применяем к себе и выстраиваем свой собственный свод. Информация, поступающая через подсознание, влияет на нас сильнее той, которую можно проанализировать явно. Если мы видим, как стареют родители, бабушки, дедушки, окружающие люди, то на подсознание закладывается информация, закон о том, что мы тоже будем стареть. И здесь многое зависит от степени восприимчивости к информации. Есть люди-консерваторы, которые с большим трудом меняют свои убеждения. Влияние окружающего мира на них крайне мало по сравнению с воздействием их собственных законов. Есть люди впечатлительные. Какие-либо убеждения, навязанные социумом, запускают процессы организма в обратную сторону, и такие люди омолаживаются. Но стоит им попасть в стрессовую ситуацию, Процессы меняют направление и начинается ускоренное старение. Поэтому наша внешность подвержена влиянию психосоматики. Нам было бы проще, если бы мы правильно питались, созидательно думали, быстро переключались, были умеренно равнодушны ко всему, не цеплялись за результат, умели отпускать свое прошлое, а не тянуть его за собой. Благодаря этим умениям и действиям процесс омоложения и восстановления организма шел бы куда быстрее. Мы стареем и умираем, потому что в большинстве своем двоечники. Ленимся, не хотим двигаться вперед, познавать новое. Быть такими нормально, но только пока мы учимся, куда-то продвигаемся, пусть даже и залипаем во что-то, проявляем категоричность, консерватизм и быстро не обновляемся. По сути, нам не нужны большие объемы лишней информации. Из-за них мы проявляем агрессию, быстро стареем и сокращаем свою жизнь. Новое лучше воспринимать новыми законами и быть двоечником можно лишь периодически, не запрещая себе учиться. Если бы мы быстро обновляли свою законодательную базу, рефлекторику, навыки, адекватно относились к информации, брали только полезную нам и не залипали бы в нее, то жили бы долго, и Богу было бы это интересно. Молодость — это отсутствие прошлого, которое мы прожили и от которого отказались. Чтобы быть молодыми, надо либо перестать заморачиваться, либо прорабатывать все через конфликт, напряжение и преодоление. Но самое главное – не нужно ничего держать в себе, поскольку старость – это и есть удержание в себе нерешенных задач или непроявленных законов. Самое сильное влияние на молодость имеют консерватизм и наличие в окружении вампиров. Это два брата-близнеца. Консерватизм и вампиризм – братья-близнецы. Консерватизм блокирует молодость. А вампиры появляются рядом, только когда мы становимся консерваторами. Будучи консервативными, категоричными и претенциозными, мы либо включаем программу самоуничтожения, либо создаем условия для того, чтобы рядом находились люди, забирающие нашу энергию. Тогда мы ее не приумножаем, не готовим себя к будущему и умираем, если сами не становимся вампирами. Но в большинстве случаев мы как раз в них и превращаемся. Старость приближается ускоренными темпами когда мы, сами, будучи вампирами, общаемся с себе подобными. И тут все зависит от того, кто и как избавится от вампира, или кто вампир больший. В теме с окружением всегда актуален вопрос, кого мы выбираем и какую задаем парадигму. Мыслить созидательно или мыслить через отрицание и вести пустые разговоры, или куча мала. Если увлечь окружающих созидательным мышлением, либо выбирать тех, кто в унисон с нашей программой развивается с той же скоростью и с кем мы чувствуем взаимосвязь, то наши вселенные будут только усиливать друг друга. Проблемы начинаются, когда у нас появляется зависимость от законов других людей. Что подумают, что скажут, как обо мне будут говорить? Если убрать эту зависимость, мы автоматически становимся счастливыми, поскольку подвержены воздействию единственного фактора — своей программе. То есть мы зависимы только от нее, и чужое мнение — лишь показатель того, что это мнение существует. Образно говоря, собака лает, караван идет. Мы не придаем никакого значения тому, что она о нас подумала и почему лает. И при этом знаем, что это собака, ее можно погладить, но она может и укусить. Взаимодействуя с другими людьми, мы закладываем в них свои законы и рефлексы, а значит, наполняем их своим прошлым, которое либо блокирует будущее, либо создает условия для его захода. Разные люди несут в себе разное, делятся с нами тем, чем наполнены сами. Помните, что наше окружение делает нас на 80%. Все люди взаимодействуют с приятием своего прошлого. Контакт нашего и чужого состояния показывает, как на самом деле обстоят дела. Если человек принимает свое прошлое, с ним приятно общаться. Если не принимает, общаться с ним не хочется. Мы спасаем слабых, когда хотим как можно больше погрузиться в низкочастотные вибрации. Для этого достаточно найти больных и проблемных людей. Они не принимают свое прошлое и продолжают жить с ним в настоящем. Прошлое их разрушает, а наступающее будущее не дает возможности чувствовать себя комфортно и уютно. Если бы времени не существовало или мы имели возможность его остановить, все люди были бы здоровыми и молодыми. Вампиризм — это фактор влияния не только на молодость, но и на долголетие и эффективность, да и на многие другие сферы нашей жизни. Долголетие проявляется, когда мы интересны и развиваемся более менее гармонично. Есть долголетие, которое питается как раз таки вампиризмом, когда мы забираем энергию и потенциал у тех, кто не собирается идти в развитие. Главное, чтобы было кого вампирить. Тогда можно стать мега-долгожителем. Другой вариант долголетия мы живем долго, однако при этом у нас есть интерес драйв. Мы в унисон с программой реализуемся и умеем быстро переключаться. И если нам не надо жить долго, значит будем жить ровно столько сколько положено отмерено и обязательно в состоянии счастья и удовольствия на самом деле мы очень сильно противоречим себе когда живем долго потому что жизнь здесь это ад если судить по всем свидетельствам людей переживших клиническую смерть то состояние там несравнимо ни с каким счастьем или благодатью которые можно испытать на земле никто из них не хотел назад всех возвращали силовым методом наша жизнь здесь Это промежуточный этап. Дальше круче, а еще дальше еще круче. Умирая, мы всего лишь переходим в другое измерение и проживаем там иные жизни. И каждый раз, переходя от одной жизни к следующей, тоже расстраиваемся по той причине, что не знаем, как будет дальше. Мы здесь менее реальны, чем даже когда спим. Мы компьютерная программа, иллюзия, которая поддерживается определенными технологиями ради вырабатываемой энергии. Своим существованием мы создаем интерес и смысл тем, кто живет в реальности, которая для них является не такой иллюзорной, как наша. Они могут переделать здесь все так, как захотят. Запускают сюда своих игроков и создают тот мир и ту иллюзию, которая им интересна. Посмотрите на организм. В нем каждый орган и система работают определенным образом, их работа не похожа на работу друг друга, но все вместе они есть целостная структура. Мы. Как ее части крапляем в нее то, что не может быть использовано само по себе, но что создает конфликт и либо дает развитие, либо деградирует. И тогда от него нужно избавляться. Все наши воплощения мгновенны. У нас есть частотные характеристики, с помощью которых мы взаимодействуем между собой. Благодаря им все соединяется. Наши параллельные воплощения и реинкарнации образуют целое и оказываются в одном центре. Конечно, это всего лишь жалкая попытка объяснить то, как есть на самом деле все намного сложнее и в то же время проще. Если мы решим здесь задержаться, то это все равно, что остаться в первом классе на много лет. Или пользоваться одним и тем же телефоном всю жизнь и передавать его потомкам. Мы можем здесь остаться надолго только в том случае, если будем все время обновлять себя. Чтобы жить долго, нужно жить настоящим, в котором нет прошлого. Наше тело постоянно меняется. Миллионы клеток рождаются, миллионы умирают. И через какое-то время мы полностью обновлены. Не остается ни одной старой клетки, они все перерабатываются. Даже те, которые есть сейчас, съели своих предшественниц и переродились. Из аминокислот и белков будут созданы новые клетки, которые повторят ту же процедуру. Вот так мы умираем и рождаем себя, но уже омоложенных. Смысл нашей жизни здесь не в том, чтобы прожить тысячи лет, а в том, чтобы быть счастливыми и получать удовольствие. И когда у нас депрессия, Следует понимать, что мы не проработали моменты, где нужно было быть счастливыми и получать удовольствие, а мы не стали или не смогли. В каком бы состоянии мы ни находились, должен быть выключен внутренний диалог и высказано намерение о состоянии в унисон с программой и полном ее выполнении. При этом мы всегда выполняем ее в соответствии со своим запасом прочности и разрешительной системой. Мы можем воспринимать мир через собственный опыт, полученный в прошлом. Именно этот опыт создает условия для нашего будущего. Все, что на данный момент считается фантастикой, всего лишь попытка заложить новые идеи, которые смогут позже материализоваться. Если исключить футуризм и фантастику, мы станем повторяемыми. Как-то китайцы провели интересное исследование в попытке найти причину того, что среди них так мало изобретателей и креативно мыслящих людей. Оказалось, что они слишком материальны. «Нация не обладает достаточным количеством сказок и книг в жанре фантастики, которые можно было бы нестандартно трактовать и в своем воображении выходить за рамки реальной жизни. Они излишне заземлены и реализованы относительно законов, которыми пользуются. Вот что мы здесь делаем. Вводим новые законы в опыт, который получаем, и в то, что делаем, закладываем закон, не соответствующий физическому действию». Богу в любом случае интересно, чтобы мы были счастливы, получали удовольствие и выделяли определенную энергию. У нас есть некий набор поступков и моделей, при помощи которых можно это делать. И все равно мы будем жить и действовать, следуя программе. Мы ограничены своей программой, которая делит нас на прошлое, настоящее и будущее. И чаще всего нам проще привязываться к прошлому. Хотя на самом деле не прошлое формирует нас, а программа, которая говорит, что должно быть так то и так то и мы следуем ее указаниям чтобы привязаться к прошлому и будущему но мы вольны соблюдая определенные правила игры выходить за рамки программы для сравнения в компьютере есть операционная система и установлен набор программ мы можем пользоваться ими а можем написать установить свои но теми инструментами которые есть в операционной системе выполнение свода определенных законов и является эффективностью по сути Эффективность — это отражение на физике программы, в которой мы находимся. Если мы выполняем все ее условия, то наши мысли, желания и намерения проявляются как программа. То есть это не мы желаем, это программа через нас желает. Но мы думаем, что это наше желание. Оно реализуется, потому что уже прописано. Даже когда мы говорим, что пойдем куда-то, то это тоже прописано. Эффективность — это всего лишь унисон с программой. Она может проявляться по-разному. Мы живем в унисон и соответствуем программе. Забираем энергию из будущего и реализуемся за ее счет. Забираем энергию у других, вампирем, и реализуемся. Но получаем серьезнейшие проблемы, как правило, это нарушение психики, восприятия и ощущения мира. Если мы выполняем программу по ступеням, начиная с «Я – Бог», то эффективность будет результатом. Мы как бы выполнили все задачи, это уже вершина. И тогда мы снова становимся Богом поскольку эффективность — это проявление Бога. То есть я и окружающий мир — это я. Проявление меня в окружающем мире — это все люди, события и окружающая среда. Одно перетекает в другое. С помощью эффективности мы способны сделать что-то хорошее, но способны и навредить. В зависимости от способа ее применения. Это как с деньгами. Можно потратить их на что-то неполезное, а можно потратить на что-то мегаполезное. И здесь все зависит от того, В программе человек, тогда тратят на полезное. Или нет? Если нет, тогда он быстро сливает энергию и эффективность исчезает. Человеку нужно кого-то вампирить и компенсировать все душевными расстройствами, сокращением длительности жизни, проблемами у детей и тому прочее. Если мы в программе, тогда просто переходим на следующий уровень и начинаем делать все заново с первой ступени. Образно говоря, у нас есть определенное давление, и когда нам увеличивают емкость, увеличивается и давление. Скажем, было 12 атмосфер, а стало 5. Мы проходим по ступеням, снова доводим до 12. И нам снова увеличивают емкость. И опять вместо 12 атмосфер у нас 5. То есть нам не дают более высокую плотность. Нас просто переводят на следующий уровень. А он является сменой законов, через которые мы воспринимаем мир. Это всего лишь увеличение скорости обработки информации в единицу времени. Есть определенные состояния сознания, запрограммированные таким образом, чтобы формировать реальность, в которой мы находимся. В эфире, в котором есть все одновременно, выделяется сознание, формирующее иллюзорную Вселенную, материю, время и пространство, которое и есть ограниченное нами восприятие окружающего мира. Эфир формирует сознание, а оно, в свою очередь, формирует физическую реальность. Все, что есть вокруг, сформировано сознанием. И мозг, и нейронные связи только отражают его проявления. Сознание фиксирует то, что происходит, как пластинка, которая воспроизводит музыку, уже записанную на нее. Эфир переходит в сознание, которое использует прошлый опыт, ограниченный представлениями о мире. И этими представлениями, ограничениями, которые сделали сознание похожим на сито, мы начинаем формировать данную реальность. Когда человек живет неосознанно, он будто плывет по течению. Даже 10% ограничений способны сбить его привычный ритм жизни. Он начинает ходить по кругу, а не двигаться вперед. Если же он проходит их легко и в удовольствие, тогда приумножает энергию и умудряется в процессе перехода удерживать состояние, образно говоря, в те самые 12 атмосфер. Как только давление снизится до 5 или 3 атмосфер, у него не будет возможности что-то творить, поскольку ему опять расширят емкость, и он в своей реальности будет жить среди людей в их реальностях и будет влиять на окружающих и их реальности своими законами образно говоря, начнет фонить, поскольку он и окружающие будут в одной программе, но не в одном пространстве. По сути, программа есть результат совокупности прожитых жизней наших предков со всеми плюсами и минусами, достоинствами и недостатками, силой и слабостью, которые в нас проявляются. Мы есть полностью наша наследственность или генетика. Поэтому здесь важно понимать, что единственный человек, о котором необходимо заботиться, в первую очередь, кого надо спасать и развивать, это я сам. И прежде всего, в себе нужно развивать состояние «я эфир» или «я земля». Память, интеллект, способности к телепортации, телекинезу, видению и реализации. Да, возможно, сейчас это кажется фантастикой, телепортация, телекинез. А причина лишь в том, что осознание и понимание людей не успевают за происходящим и его скоростью. Мы стремительно развиваем технический прогресс. При этом 80% населения очень поверхностно разбираются в том, что такое жизнь и существуют инертно. А значит, чем больше технического развития, тем больше войн, экономических кризисов и дисбалансов здоровья, психологии и отношениях между людьми нас ждет. На сегодня технический прогресс вышел на такой уровень, что те, кто находится в инерции, в низкочастотных вибрациях и линейном мышлении, где нет логики и процветают эмоции, активируют программу самоуничтожения. И когда чувствуют это, Начинают распространять эту программу на окружающих, то есть думают через отрицание, осуждают, проклинают, обижаются, подстраиваются. У них не хватает энергетики. Наша задача — держать золотую середину. Потому что мировоззрение и характер влияют на молодость, долголетие, красоту и реализацию довольно сильно. Карма, которую мы получаем по наследству, — это наш потенциал. А недостатки — возможности реализоваться. Одним из сильнейших факторов влияния на молодость, долголетие и эффективность является спешка. Побочный эффект потенциала. Когда человек спешит, он живет целью. Ему хочется получить результат как можно быстрее, а энергетики на это не хватает. Каждый раз, когда кто-то куда-то спешит, он приближает свою смерть. Если не хватает энергетики, а значит мировоззрения и правильной законодательной базы, тогда порой все процессы замедляются. Самолет вылетает позже, машина опаздывает, человек сбивается с пути и идет по другой дороге, не успевает навстречу. Это говорит о том, что ему дают возможность переписать программу и достичь цели уже с новой программой и судьбой. Но если нервничать, переживать, обвинять других, что что-то не получается, тогда человек включает программу самоуничтожения, и в будущем появится худший вариант с необходимостью вернуться на предыдущий уровень и проработать спешку. Молодость — это всегда удовольствие от того, чем мы занимаемся. А где есть удовольствие, там нет места спешки, гордыни, эмоциональной радости, сомнениям и подстраиванию. Сомнение — это когда мы еще находимся в старых программах, а живем уже в новых. Нужно работать над сомнениями, убирать внутреннее состояние колебания, учиться по ощущению принимать верное для себя решение, пусть и не всегда правильное. Думать позитивно — действовать и относиться ко всему как к лучшему варианту на данный момент. И все равно, мы обязаны периодически рисковать, ошибаться, совершать нелогичные поступки. Только в этом случае мы будем развиваться. Не стоит старыми моделями воспринимать новый мир. Подстраиваясь, мы переходим из программы развития в программу разрушения и вампиризма. Длительное пребывание в сомнениях поедает всю энергию и прописывает множественное количество деструктивных программ когда же за основу мы держим состояние счастья и удовольствия, готовность умереть в любой ситуации, остаемся я мужчина или я женщина, а сами сомнения длятся не более пяти секунд, тогда они дают много бонусов и энергетики. Подстраивание. Результат сомнения в том, правильно ли мы делаем. А значит, действуем несозидательно, не придерживаемся принципа «я Бог, общаюсь со всеми на равных, уважаю себя и других, чувствую себя мужчиной или женщиной», и в окружающих вижу только мужчин и женщин. Подстраиваясь, мы закрываем себе программу омоложения через созидательное мышление и формируем ее только через заимствование жизненной энергии у других. Они начинают чувствовать вину, сострадание к нам, жалость или восхищение. Это приводит к тому, что окружающие дают нам жизненную энергию, с помощью которой мы можем выглядеть отлично, но внутри все будет иначе, как у павлина. Птица красивая, но поет ужасно. Перестаньте общаться свысока или, наоборот, заискивая. Прекратите осуждать и тем более обижаться. Энергия обиды – это результат того, что человек сидит в голове, когда мыслей через отрицание больше, чем мыслей через созидание, и в результате действий мало. И тогда возникают сомнения, подстраивания и автоматические проблемы с позвоночником. Поэтому развивайте внутренний стержень. На первое место ставьте состояние «я мужчина» или «я женщина». Учитесь быть счастливым, не зависеть от мнения окружающих, и получать удовольствие, быть в унисон с тем, с чем взаимодействуете. Перестаньте обижаться. Научитесь думать созидательно во всех ситуациях. Если не получается, признавайтесь и высказывайте намерения, как бы хотелось. Мысленно принимайте людей, которые не нравятся, и желайте им добра и любви, поскольку все окружение — это вы, как ваши пальцы, ноги, глаза, волосы. Принимая окружающий мир таким, каков он есть, действуя созидательно, позитивно и меняясь не более чем на 12%, мы плавно переходим к состоянию молодости, долголетия и эффективности. На них благоприятно влияют приобретение новых навыков и обязательное их использование для реализации в жизни. Главное — жить, будучи в большей степени нацеленными на развитие, драйв, интерес, реализацию и, конечно, получение удовольствия от жизни. Хотя это работает на все сферы. Важно слушать себя. Когда мы в программе, нам хочется разного, но всегда полезного. Даже в одежде мы выбираем цвета в энергетике, которых нуждаемся. То же самое и с питанием. То хочется овощей, то фруктов, а то и поголодать, но обязательно быть в программе. Тогда нет желания объедаться мучным или сладким, пить алкоголь, курить, хочется постоянно идти в новое и совершенствовать умение быстро переключаться. При этом, если питаться правильно, Но не придерживаться жизни в реализации будут возникать постоянные срывы, переедание и употребление вредной пищи. Либо мы станем агрессором и возьмемся за уничтожение окружающего мира. Любая диета, питание, спорт должны быть в первую очередь в удовольствие, а значит нужны правильные приоритеты, необходимые для расширения мечты и четкого исполнения желаний, соблюдение принципа «подумал-сделал» важного в повседневной жизни, формулирование намерений которые идут от ощущения, поскольку есть единение с программой и заложенным в нее потенциалом для развития. Состояние здоровья является базой для молодости и долголетия. Конечно, мы можем жить долго и при этом выглядеть ужасно, но есть совокупность разных факторов. На первом месте сознание, дающее гармоничное внутреннее состояние, что в свою очередь вызывает желание питаться так, как будет полезно организму, или давать ему возможность спать столько, сколько ему хочется. Сон — это отдых тела, значит перезагрузка. Во время бодрствования лучше убрать пустые разговоры, прекратить обнулять энергетику в интернете и, в частности, в соцсетях, свести к минимуму общение с негативными людьми, стараться действовать созидательно, преодолевать себя, приобретать новые навыки и возможности. При этом физические действия являются возможностью реализоваться. Они нужны, от них никуда не денешься. Но любой спорт — это всего лишь обнуление того, что мы вовремя не сделали, и оно застряло в нас. Когда-то я задавал себе вопрос, что я могу сделать, чтобы иметь возможность купить своей девушке бриллиантовое кольцо? Ответ пришел такой — Ресесть тысячу раз. Я тогда еще подумал, а что, если я захочу купить ей сразу платье, туфли, шубу, машину, буду приседать до конца жизни? А когда же зарабатывать деньги, которые и дадут возможность реализовать эти желания? Ответ был следующим. Чем меньше ты будешь думать через отрицание, подстраиваться, идти на компромиссы с самим собой, осуждать, делить все на плохо хорошо, тем меньше тебе надо заземляться через приседания. Я наблюдал за своими клиентами, которые думали созидательно и позитивно, и обнаружил, что им физических упражнений требуется в 10 раз меньше, чем до этого. При этом здоровье, физическая форма, финансовое благополучие и личная жизнь вышли на небывалые ранее высоты. То есть заземление через спорт Нам необходимо только для блокировки отрицательного мышления. Поэтому физические упражнения можно делать в минимальном количестве. И они будут давать максимальный эффект, если мы уберем мышление через отрицание, спешку, осуждение, обиды, подстраивание, компромиссы с самим собой, деление всего на хорошо и плохо. Как только мы укрепим в подсознании навык созидательно мыслить и быстро переключаться, то сможем без подготовки пробежать 30 километров и даже не почувствуем нагрузку. Замечали, как это делают дети? Как-то я поднимался пешком со своим сыном на 23 этаж. В конце пути я запыхался, а он и не заметил, сколько прошел. Мировоззрение детей интересно тем, что в нем до поры до времени мало прошлого. Если их не сломали, не забили догмами и страхами, то в них огромный потенциал для здоровья, богатства, развития и молодости. Дети зависят от мам, на 80%. Если мама переживает, злится, нервничает, обижается, подстраивается, подавляет себя, тогда ребенок болеет простудными заболеваниями регулярно. А если она, к тому же, живет не с тем мужчиной, боится уйти от него, цепляясь за стабильность, то она разрушает детей. Если мама еще и янская, то они либо станут алкоголиками или наркоманами, либо погибнут в автокатастрофе, либо умрут от инсульта. Поэтому, если хочется быть здоровым, молодым, красивым, стоит прекратить постоянно искать компромиссы с самим собой. Не обязательно проявлять агрессию. Можно делать так, как для нас будет лучше. Каждый раз, выходя из неприятных ситуаций, мы будем испытывать состояние дискомфорта, пустоты и ощущения, что все зря и ничего не получится. Важно помнить, что мы сами создали себе условия, в которых живем. Сами взяли на себя сумасшедшую нагрузку и реализовали бы ее если бы тратили свои силы на развитие собственных способностей. Было бы здорово, если бы еще в школе детей обучали интуиции, чувствованию, действию, умению быть быстрыми в процессе, ощущать себя с детства мальчиками и девочками и друг в друге видеть мальчиков и девочек, умение благодарить за все, что происходит, думать созидательно, доверять самим себе. В таком случае мы бы уже сейчас умели телепортироваться, левитировать и исцелять сами себя. Процессы, построенные в мире, были бы настолько другими, что можно было бы заглянуть в вероятную реальность. Поэтому спорт — это отлично. Но только в том случае, если мы не делаем многое из того, о чем думаем, не поступаем так, как чувствуем. Тогда он спасает нас от больших неприятностей, когда заходит новое. Тем, кто плохо и медленно соображает, спорт нужен утром, в обед и вечером. То же самое касается и людей, которые любят подолгу сидеть в голове, а значит в прошлом. Так возникает серьезность, которая ведет к обидчивости, претензиям и осуждениям. Те, кто находится в программе, могут заняться йогой, гимнастикой, сделать растяжку и все. Этого будет достаточно. Единственный запрет для всех – сидячий образ жизни. Все работает в совокупности. Для молодости и долголетия не существует правил, где указано, что нужно питаться по какой-то схеме, спать определенное количество часов, заниматься таким-то видом спорта, вот здесь работать. Так в итоге ничего не получится. Важно просто быть в программе, счастливым и получать удовольствие. Знаю многих людей, которые правильно питались, занимались спортом, вели здоровый образ жизни и очень рано умерли. И знаю тех, кто пил, курил, не соблюдал никаких правил и прожил до ста лет, оставаясь при этом активным. Почему? Не было внутренней замороченности, было умение жить в гармонии и в унисон с самим собой. Все зависит от законодательной базы. В ней главный пункт – здоровое безразличие. Все болезни от нервов, а нервы от заморочек. Заморочки от попытки не те законы применить, не в том месте. Образно говоря, берете гаечный ключ и едите им суп. Много ненужного и неполезного навязывается окружением, если мы с ним не в унисон. Если у нас… Нет внутреннего авторитета, относительно которого мы выбираем то, что чувствуем и идем в развитие. По причине отсутствия собственного мы ищем авторитет где-то вовне. В этом случае нам могут загрузить много бесполезного и даже вредного. Наряду со здоровым безразличием, для молодости и долголетия важны еще многовариантность. Она работает на увеличение приятия, а приятие есть фундамент для доброты и любви. Чувство юмора и нестандартного мышления. Важно и для эффективности. Стоит брать себя периодически на слабо и пробовать новое, приобретать новые навыки. И безделье. Неожиданно, да? Но обязательно. Хотя бы час в день надо посидеть, ни о чем не думая и ничего не делая. Такое вот состояние удовольствия, прострации и равнодушия. Особенно это полезно во время переходов, когда идет перезагрузка и закладывание новой энергетики. За пример глобального перехода можно взять 2020 год. Многие живут в страхах, не готовы к будущему, переживают, слушают ужасные новости, следят за нефтью, собирают сплетни. Они пытаются максимально заблокировать свой мозг, чтобы туда не заходила новая программа. Тем же, кто готов к будущему и новизне, лучше учиться быть безразличным и ежедневно соблюдать час молчания с отсутствием каких-либо мыслей в голове. Тогда переходы будут мягкими и практически незаметными. Если же переживать, поддаваться напряжению, нервничать, расстраиваться, то перемены будут весьма болезненными. Поэтому желательно от 10 минут до 3 часов в день в зависимости от загрузки программ просто расслабляться и ни о чем не думать. Как понять, сколько времени необходимо лично вам? Если есть сонастройка с собой, то по внутренним ощущениям. Если сонастройки нет, тогда просто нужно заставлять себя сидеть и наблюдать за ощущениями в теле, за мыслями, которые приходят, но в расслабленном состоянии. Мысли по поводу денег, работы, жизни, детей, политики — все это посылаем в сад. И тогда, со временем, ощущение появится и подскажет, когда и сколько времени нужно пребывать в состоянии ничего не делания. При этом не нужно испытывать чувство вины за якобы пустую трату времени. Лучше попробовать получить удовольствие, как, например, от спа-процедур, сауны, массажа, купания, контрастного душа. Важно лишь не злоупотреблять. Все полезно, если без фанатизма. Ежедневный контрастный душ или купание в проруби или сауна чреваты проблемами. Нужно делать как в медицине. Пропил месяц препараты и обязательно сделал перерыв. Иначе организм привыкает к новым помощникам и потом самостоятельно не развивается. Становится инертным. Когда человеку дают все время деньги, он задумывается, зачем ему самому их зарабатывать. Например, Массаж, особенно спортивный, это проработка мышц. Он похож на тренировку. При его избытке мышцы станут ленивыми. Зачем нам напрягаться? Будем получать тренировку во время массажа. Мозг сделает то же самое. На тренировку не пойду, у меня массаж есть. А вдруг массажист уедет куда-то на отдых? А человек так себя атрофировал, что не может больше заниматься спортом из-за привычки делать массаж. Массаж полезен. Он активизирует работу клеток дает возможность крови поступать в каждую из них. Но все должно быть в меру. Ничем нельзя злоупотреблять. Всегда лучше делать чуть меньше, чем хочется. Насколько мы умеем вовремя останавливаться, настолько можем и двигаться вперед. А если еще думаем созидательно, не впадаем в крайности, делаем все играючи, с драйвом и желаем людям того, что и себе, а значит молодости и долголетия, тогда у нас все будет получаться. Можно заниматься всем, в том числе и физическими упражнениями, но делать это с умом. Не стремиться стать спортсменом, а быть человеком, который делает зарядку в удовольствие. Важно учиться получать удовольствие и конкурировать не с кем-то, а с собой. Иметь силу воли, не стремиться к большим достижениям ни в чем. И тогда достижением будет наша жизнь, здоровье и молодость. Когда мы нацелены на рекорды, мы их и получаем. Но жертвуем молодостью, долголетием, богатством, реализацией, начинаем себя ограничивать и включаем программу самоуничтожения. Что интересно, делая чуть меньше, чем хочется, но регулярно, мы будем устанавливать рекорды автоматически, потому что не ставили на них изначально. Было бы здорово чувствовать себя вольготно и жить качественно. Только для этого необходимо выполнять вышеизложенное, а также понемногу перемещать внимание из головы, то есть мыслей, в сердечную чакру, потом вниз живота, затем в стопы ног, а дальше в ядро планеты. Тогда у нас происходит сонастрой с Землей и более эффективное проявление в ней. Удерживать внимание можно не дольше трех секунд на каждом из этапов, поскольку это взаимодействие с мощными энергиями. Лучше тренироваться понемногу, не ломать себя силой воли и не заставлять сосредотачиваться подолгу. Это мега полезно. Когда вы почувствуете, что делаете эту технику идеально, Можно приступать к следующей. После того, как удержали внимание в ядре земли, вы перемещаете внимание в центр солнца, и потом снова внимание в себе, одновременно во всем теле. Прекрасная практика для заземления – стоять на аппликаторе Кузнецова, либо гвоздях. Фиксируется внимание на стопах ног. Если хочется быть молодым, красивым, жить долго в любви, счастье и удовольствии, лучше уже сейчас учиться все время идти в новизну, Постигать новые навыки и применять их в повседневной жизни. Менять законодательную базу, мировоззрение и себя самого. Жить в гармонии с собой, окружающим миром и планетой Земля. Тогда молодость, долголетие и эффективность будут прекрасным завершением очередного уровня и фундаментом для следующего. А дальше нас ожидает не менее прекрасный, во многом разнообразный новый этап нашего развития.